4 в которой кто-то подозрительный шуршит в конфетной куче в понедельник брать ему видеться не удалось а во вторник ближе к вечеру родька неожиданно приехал к светлику в гости он увязался за тей наташей которой нужно было что-то обсудить с мамой и папой светлик только что вернулся со школьной елки и собирался распаковать свой сладкий новогодний подарок «А у нас не будет ёлки», — мрачно объявил Родька, вертя в руках яркую картонную коробку с изображением Деда Мороза. «Нашу школу на карантин закрыли. До самого Нового года!» «Ужас!» — посочувствовал ему Светлик. «Ужас, конечно, относился к отмене новогоднего праздника, а никак не к внезапному карантину. Вряд ли Родька печалился о том, что не попадёт в школу до зимних каникул». «А как же подарок?» — спохватился Светлик. «Вам и подарки не дадут!» «Подарки дадут», — успокоил его Родька. «Папа сегодня после работы зайдет в школу и заберет, но елки-то не будет. Ты вот на праздник сходил, а Ринка на Кремлевскую елку поедет, а я в этом году совсем без Деда Мороза останусь». «На Кремлевскую елку?» «Ага, прямо в Кремлевский дворец». «Ух ты! А почему без тебя?» «Так она с классом». «Аринкина учительница меня не возьмет без мамы. Я уже спрашивал. А мама не может. Она только после болезни на работу вышла. Ее никто не отпустит. Вот и получается, что у меня этот Новый год какой-то ненастоящий. Совсем без дед Мороза. ну почему? В новогоднюю ночь Дед Мороз все равно к тебе придет прийти «Придти-то он придет. Только как его увидеть? Он хитрый. Выбирает время, когда все засыпают». «А ты не спи, жди его», — предложил Светлик. «Я уже пробовал на прошлый Новый год», — вздохнул Родька. «Ждал-ждал, и все равно уснул. И аринка уснула, и мама с папой. Чудеса какие-то. Никто спать не хотел, все договорились его дождаться. А потом незаметно раз — и уснули. А утром подарки под елкой появились. Значит, он приходил. Я вот думаю, что Дед Мороз специально всех усыпляет перед своим приходом». «Как усыпляет?» «Сонными снежинками». Он сдувает их со своей варежки, они кружатся по комнате, и ты незаметно засыпаешь. «Если бы снежинки кружились в комнате, ты бы их увидел», — резонно заметил Светлик. они прозрачные и невидимые», — тут же нашелся Родька. «Нет, все равно Дед Мороз не может усыплять», — засомневался Светлик. «Дед Мороз все может. Уж если он через запертую дверь проходит, то всех усыпить ему расплюнуть. А откуда, по-твоему, он узнает, кому какие подарки приносить?» «Ну, дети ему письма пишут?» «Я вот не пишу. И Аринка не пишет. А на прошлый Новый год я захотел робота-трансформера с пультом управления. Он мне его и принес. А Аринке микроскоп. Она о таком давно мечтала. Откуда он узнал?» «Не знаю». «Да потому что он волшебник. Он и так все знает. Вот ты написал ему хоть одно письмо?» «Нет. Я в прошлом году и писать еще не умел». «А подарок получил? Тот самый, который хотел?» «Да, новый конструктор, гигантский, мы с тобой из него потом древний город строили». «Вот видишь». «Но другие дети ему точно пишут, у него дома целые мешки писем, я по телевизору видел». «Ну и пусть пишут, раз им так хочется», — махнул рукой Родька. «А мне и в школе прописей хватает. Ладно, открывай подарок, посмотрим, какие там конфеты». Братья разодрали нарядную упаковку и высыпали содержимое на кровать. Получилась целая конфетная гора, яркая и разноцветная. Братья принялись было рыться в пестрой куче, но тут в комнату заглянула мама. «Уже на сладости напали? Я же просила после ужина! Бегом на кухню! Все давно за столом, а конфеты оставьте к чаю!» Мама ушла. Светлик с Родькой выбрали по две конфетки и уже направились к двери, как вдруг позади себя услышали громкий шорох. Они остановились и обернулись, как по команде. «Ты слышал?» — понизив голос, спросил Родька. «Слышал?» — кивнул Светлик. Они замерли и снова прислушались. «А где шуршало?» «Где то тут?» Они обвели взглядом комнату, все было тихо и спокойно. «Показалось», — решил Светлик. «Обоим сразу?» — не согласился Родька. «Нет, ты и правда шуршало. А может, у тебя живет мышь?» «Какая мышь?» «Обыкновенная, серая. Откуда она взялась?» Прибежала от соседей и теперь живет у тебя в комнате. Такая крохотная и симпатичная. Зачем ей бежать ко мне? Жила жила бы себе у соседей». «А они завели кота», — не растерялся Родька. «Вот она и спряталась здесь. У вас же нет кота?» Светлик подумал, что такое вполне может быть. Почему бы соседской мышке не перебраться к нему, спасаясь от кота? Только это вряд ли понравится маме. мама ведь не любит когда в квартире кто-то заводится, да еще без их разрешения даже если этот кто-то всего лишь крохотная и симпатичная мышь. «Надо срочно рассказать маме», — решил он, но Родька порывисто схватил его за руку. «Стой! Не надо никому рассказывать! Давай сами ее поймаем, посадим в клетку и будем дрессировать!» «Зачем? Как зачем? Не понимаешь? Дрессированная мышь — это же какая польза! Мы ее научим!» Родька не успел объяснить, чему собирается научить мышь и какую пользу это может принести ее хозяевам. В этот момент снова раздался шурох, и конфетная куча подозрительно зашевелилась. Светлик испуганно отпрянул в сторону, а Родька напротив коршуном бросился на кровать и накрыл животом конфеты. «Поймал — Поймал! — закричал он. — Она здесь, здесь! В подарке спряталась! Разданешь — Раздавишь? — закричал в ответ Светлик и кинулся к нему. — Вставай сейчас же! — Не могу! — пропыхтел Родька, не двигаясь с места. — Если встану, она убежит. — А если не встанешь, то и дрессировать будет некого. Подними живот! рочка немного приподнялся на локтях, и Светлик принялся выгребать из-под него конфеты. «Осторожнее, не упусти!» — командовал рочка «Сунь руку в кучу и щупай! Лови ее за хвост!» «Нет там никого!» — ответил Светлик. «Только зря весь мой подарок помял!» «Там она, ищи!» — не сдавался Родька. «Мыши, они хитрые! Притаилась в самом низу и ждет удобного момента, чтобы улизнуть!» «Дети!» — крикнул из кухни папа. «Долго вас ждать!» «Уже идем!» — громко отозвался Светлик и пихнул Родьку. «Вставай!» Тот скатился с кровати и, стоя на коленях, принялся ворошить помятые конфеты. «Нету! Куда она делась?» Светлик пожал плечами. «Может, ее и не было?» «Была, только удрать успела!» «Ой, смотри!» Родька что-то выхватил из кучи. «Фигурка!» «Шоколадная?» — спросил Светлик и протянул руку, но брат не спешил отдавать свою находку. «Да вроде нет!» Родик повертел пластикового человечка величиной с ладошку и на всякий случай попробовал его на зуб. «Не конфета, просто игрушка». «Дай мне!» «Да погоди ты, я первый нашел!» «Но ты же нашел в моем подарке!» «Какая разница в твоем или в моем? Все подарки одинаковые. Раз одинаковые, значит, у тебя человечек тоже есть. У меня же дома, они здесь!» Наконец Светлику удалось взять у Родики фигурку и как следует рассмотреть. Это был паренек. Один глаз лукаво прищурен, рот застыл в озорной улыбке, руки заложены за спину. Одежда у него была необычной — голубая курточка и короткие до колен штанишки, из-под которых виднелись полосатые гетры. А на ногах — грубые коричневые башмаки, слишком большие для такой маленькой ноги. Светлые вихры паренька украшал бордовый колпачок, почти как у гномов. «Интересно, кто это?» — вслух подумал Светлик. «Какой-нибудь герой из мультика», — уверенно сказал Родько. «Я что-то такого мультика не помню. Смотри, у него дырка в колпачке!» Светлик поднёс человечка к самым глазам. «Для чего это?» «Что за дырка?» — заинтересовался Рочка. «Дай-ка посмотреть!» Но выяснить, зачем человечку дырка в колпачке, не удалось. В комнате появилась мама и решительно выставила их за дверь. Пришлось идти на кухню и садиться ужинать вместе со всеми.